Глава 47 Я заставила его угорать в духоте, бедняжечку. У меня начинает нарастать раздражение к этим двоим. Плюнуть бы и ничего не говорить. Пускай сами долбаются и лелеют своё мужское превосходство. Гады ползучие. И самое обидное, что это ещё лучшее из мужчин. «Ты способна на многое, но только через мужчину», вспоминаю я слова колдуньи. Как же меня это бесит. Мигеля вообще не хочу видеть. Устроил тут самосуд, неандерталец хренов. Ревность у него, видите ли. Пока он шлялся по морям-океанам, у меня ревности не было. Помни, что ты слабая женщина. Твой муж из тех мужчин, которые могут перевернуть мир за одну твою улыбку. Звучит у меня в голове голос матушки Оледжо. Ладно, фиг с ними. Буду работать с тем, что есть, и радоваться, что первоначальные позиции оказались не так уж плохи. «Я попросила закрыть окно, потому что не хочу, чтобы нас кто-то услышал», — говорю я. «То, что я скажу, не должно выйти за пределы этой комнаты». «Ну, говори уже, разводишь таинственность», — раздраженно бормочет муж. «Я нашла у нас на плантации алмазы». «Будничным голосом произношу я». Сонливость и раздраженность у мужчин словно рукой снимает. Глаза возбужденно загораются. «Ты уверена, что это алмазы?» Подавшись вперед, жадно спрашивает Фернандо. «Конечно, уверена», — отвечаю я. «Как и в том, что в ручье Трипуи и Вору Прету вы сможете обнаружить золотые самородки». Два с половиной века эта местность будет давать золото. Очень рекомендую скупить участки, на которых протекает ручей. «Откуда ты знаешь?» – больно хватает меня за руку Фернандо. Я медленно перевожу тяжелый взгляд с моей руки ему в глаза. Устыдившись своего порыва, он отпускает руку. «Есть разные уровни предсказаний. Придумываю на ходу я. Большинство может предсказывать только судьбу человека. Я же не умею смотреть столь мелко. Я могу предсказывать судьбу стран и целого мира. Они переглядываются, и Мигель кивает. Именно поэтому Фернандо необходимо ехать туда и скупить как можно больше земли. Со временем на этом месте вырастет город, а вы станете самыми богатыми людьми Бразилии. Говорю им то, что сейчас в моем мире знают многие, а здесь никто. «Хорошо, я поеду», — нехотя произносит Фернандо, хотя полчаса назад уже прощался с Фазендой. А еще говорят, что женщины непредсказуемы и меняют решения, как платье пять раз на дню. «Что еще тебе открыли в твоих видениях?» — пряча улыбку, спрашивает Мигель. Почему он так странно реагирует на мою информацию? Надо откровенно поговорить с ним, но без Фернандо. Хороший бизнес на века, кроме золота и драгоценных камней, плантации сахарного тростника и кофейных деревьев. Делюсь с ним своими знаниями. Все равно нужно развивать эти два направления. Если сейчас мы займемся тем, что сосредоточимся на этих трех направлениях, что даже наши правнуки будут богатейшими людьми мира. «Ты к этому стремишься, Тори?» задает в неожиданный вопрос Фернандо. «Ты хочешь стать самой богатой?» «Этот аргумент я привожу для Мигеля, для него важнее всего прибыль. Мне же интересно просто развивать бизнес, созидать, и да, получать от этого прибыль. Я кайфую от того, что могу раньше всех наладить торговлю кофе с Европой, открыть золотые рудники и добычу алмазов, усовершенствовать систему работы на плантациях, изменить хотя бы немного отношения к рабам. Но все это приносит и будет приносить баснословную прибыль. Но вот как объяснить Фернандо, что мне доставляет удовольствие заниматься тем, что приносит мне деньги? Большие деньги- большие проблемы, но они неотделимы от того, чем мы занимаемся. Подбирая слова, пытаюсь донести до них свою мысль. Я считаю, что глупо не воспользоваться теми возможностями, которые преподносит нам судьба на блюдечке с голубой каемочкой. «А как же алмазы на нашей плантации?» – спрашивает Мигель. «Их нужно по-тихому собрать и пока не продавать», – отвечаю я, и Мигель, соглашаясь, со мной кивает. «Почему?» – удивляется Фернандо. Все же Фернандо немного глупее моего мужа. Мигель сразу понял, почему. «Это же просто Фернандо», — отвечает ему Мигель. «Если мы продадим сейчас хоть один алмаз, начнутся вопросы, где мы его нашли. Сложить два и два элементарно, вот и набегут к нам на плантацию старатели всех мастей. Остановить в людях жажду наживы фактически невозможно, а я не желаю отстреливать их на своей земле». «Если так хочется заполучить драгоценные камни, то я скажу, где нужно их добывать», — говорю я Фернандо. «Но только поверьте мне, золото не переведется еще два века, а вот залежи камней быстро истощаться. Он смотрит на меня так, словно я специально зажимаю для него информацию, а для Мигеля придерживаю. Отчасти он прав потому что отдавать залежи драгоценных камней, которые пользуются и будут пользоваться спросом, глупо. Подумаю о чем-нибудь попроще. Если ты настаиваешь, я постараюсь настроиться на эту информацию и расскажу тебе, где можешь копать. И не удержавшись, пусть только я пойму эту шутку, добавляю, а где не копать? Фернандо расплывается в довольной улыбке, а Мигель напротив, хмурится. Да, серьезный разговор с мужем назрел, как черей на попке. Пора вскрывать, пока сам не прорвался. Но за это ты должен тоже мне помочь в одном деле, говорю я и пристально смотрю на Фернандо.